Глава десятая «Милорд, мы нашли его!» Костелян замка склонился в поклоне, разделяя скорбь господина. Его светлость медленно повернулся. Сквозь открытые окна налетел порыв холодного ветра. Мокрые от прошедшего ливня деревянные створки шевельнулись, ударившись о каменный выступ. «Он мертв?» — спросил сэр лотер «Да, милорд», — не разгибаясь, ответил вестник черных новостей. «Людвиг умер». Он знал это, знал с того момента, как гости заявили, что кровавые слезы гор двигаются в противоположном направлении от замка. Если бы Людвигу удалось их захватить, то он непременно бы направился домой. А еще он знал, что Людвиг ни за что бы не остановился, пока не вернул украденную собственность рода Ройсов. Лорд кивнул, показывая, что услышал слугу. «Его привезли вместе с доспехами и мечом», — посчитал нужным сообщить Костелян. Значит, его люди успели до места трагедии быстрее мародеров. Это радовало. Пусть и немного. Зато Людвига похоронят в его броне и с его клинком. Лорд незаметно вздохнул, стараясь, чтобы обушевавшие внутри эмоции остались там, где им и положено оставаться, внутри. Никто не должен видеть слабость господина, даже в таких обстоятельствах. Не слишком ли большую цену заплатил он за новый союз? Людвиг, его единственный сын-наследник, Умер в погоне за тем, что требовалось гостям. «Как он умер?» «Как воин в бою?» Поддонки, «Наверняка напали толпой, как стая шакалов». «Что, крайчик?» «Нашли?» Глухо осведомился лорд, снова отворачиваясь к окну. Бушевавший в камине огонь согревал комнату достаточно, чтобы не возникло нужды закрыть ставни. Ему хотелось, чтобы снова пошел дождь, чтобы подойти к окну и стоять, пока капли хлещут по лицу, смывая рвущиеся наружу слезы. Людвиг, его опора и надежда. Тот, кому он думал оставить свое наследие. Есть ли смысл жить, если передать его больше некому? Зачем напрягаться, трудиться, стараясь осуществить амбициозные планы, если плодами победы никто не сможет воспользоваться? Ваш сын сразил его в поединке. Они привезли его голову. Если прикажете, то ее воздянут на пику и выставят во дворе. Лорд кивнул. Предатель заплатил за свое вероломство. Его отрубленная голова будет выставлена на всеобщее обозрение в качестве предупреждения. Но что толку, если за этот пустяк была заплачена столь огромная цена? Не стоило привлекать людей со стороны. Наемники, это шваль, готовы сделать что угодно за лишнюю пригоршню монет. Пойти на любую подлость, на любое предательство. Ударить в спину и украсть, только бы насытить свою жажду наживы. Нам заняться приготовлениями к погребению, осторожно напомнил о себе кастельян. Отвлекаясь от мрачных мыслей, лорд снова взглянул в сторону двери. Он смотрел, и словно никого не видел. Милорд. Сэр Лотар дернул головой. В его глазах мелькнула искра злости. Нет, обрывисто бросил он. Положите тело в крипту. Больше ничего делать не надо. И уже значительно тише, обращаясь только к себе. Вот пусть и покажут свое могущество, а иначе никаких больше договоров. Сделав вид, что не расслышал последнюю фразу, некоторые вещи лучше не знать простым людям, Костелян отклонился, оставляя господина наедине с горем. Однако лорд и не думал горевать. Наоборот, идея, только что пришедшая в голову, вызвала слабую надежду, что еще не все потеряно, и что есть шанс исправить произошедшую трагедию. «Эй, кто там?» Властно кликнул лорд. В дверь немедленно просунулась голова стражника в металлическом шлеме. Двое латников всегда дежурили от входа в покое его милости. — Милорд, немедленно пригласи ко мне леди Хель, — резко приказал лорд. — Да, милорд. Голова стражника исчезла. Из коридора послышался торопливый топот. Звякнуло железо, донеслись какие-то крики. Кажется, солдат столкнулся с кем-то из слуг, не обругал последнего за неуклюжесть. Ждать пришлось долго. Та, что гостила здесь под именем леди Хель, не торопилась на встречу с хозяином замка. Сэр Лотер ожидал подобного поведения, потому не слишком разозлился, хотя при иных обстоятельствах с большим удовольствием бы приказал своим дружинникам притащить дерзкую бабу, намотав длинные волосы на латную перчатку. Первая богиня явилась не одна, свита из двух дочерей, Ниры и Сеиры следовала позади двумя безмолвными призраками. Без особой радости, оглядев трех черноволосых женщин, две чуть помоложе, одна постарше, лорд Тройс процедил. «Полагаю, вы уже слышали последние новости о моем сыне?» Он понимал, что следовало вести себя более вежливо, но страшная весть смела последние следы осторожности, оставив лишь левшую ярость. «Да, до нас дошли слухи о возвращении одного из отрядов, Величественно ответила не самая старшая, а ее спутница Исиира. Молчание главной богини еще больше разозлило сэра Лотера Ройса. За кого они его принимают? За бестолкового мальчишку, с кем можно разговаривать сквозь зубы? Что эти потусторонние твари себе позволяют? Каким-то чудом ему удалось сдержаться, хотя правая рука почти дернулась к висевшему на поясе клинку. Сейчас бы выхватить верный меч, да рубануть сверху вниз с оттягом, разваливая тело наглой шлюхи пополам, чтобы знала, как надо разговаривать с владетельным лордом. Небольшое движение не укрылось от глаз старшей богини. Безжизненное лицо, чем-то похожее на мраморную маску, медленно повернулось к лорду. «Твои амбиции подвигли тебя на сотрудничество с нами, смертный», прошелестело существо, мало похожее на живого человека, не забывая этого. Лотар с силой сжал челюсть. Да, он сам согласился приютить опасных гостей. Сам. Никто его не заставлял, не подталкивал. Намерения требуют жертв. Большие намерения требуют больших жертв. Вопрос лишь в том, готов ли ты заплатить эту цену. Создание в теле темноволосой женщины приблизилось. Ее голос, тягущий и горячий, превратился в жаркий шепот. Ты хотел больше власти, ты ее получил. Под твоей рукой уже три замка. Два лорда преклонили перед тобой колено. «Влияние твое растет, как и сила. Ты же не думал, что получил это бесплатно?» Пальцы Ройса впились в ладонь, ногти пронзили теплую плоть, по коже побежали струйки крови. Ему захотелось кричать. «Разве мы не предупреждали тебя, что это опасно? Разве не говорили, что твоя жажда власти не останется без последствий?» Голос завораживал, проникал внутрь, вызывая в глубине души, Памятный разговор при первой встрече с созданиями, прибывшими из эфира. Да, предупреждали. Да, говорили. Все так. Когда он потребовал помощи в достижении своих целей, ему сразу сказали, что это не пройдет без последствий. И что смертному придется за все заплатить, рано или поздно. В том числе за власть. Особенно за власть. Таковы правила игры. Ты ставишь на кон все и получаешь шанс сорвать куш, обретя вожделенное могущество. Но за это всегда взимается плата, в том или ином виде. Выходит, Людвиг был ценой, которую отец заплатил за свое возросшее влияние. Падшую не обманули. Они впрямь всего за несколько недель сделали так, что два соседних лорда присягнули на верность новому господину, безоговорочно признав его главенство. Невиданное дело для прежних времен. И для этого не пришлось отправлять войско под стены соседских замков. Они сами явились в один ненастный день, прямо с утра. Смиренно попросили о встрече и дали клятву, став под знаменами сэра Лотара Ройса. Но никто и никогда не говорил ему, что за это придется отдать жизнь сына. Он бы никогда. Никогда? Лорд остановился. Где-то глубоко внутри червячок сомнений подавил готовые вырваться слова обвинения, которые ему так хотелось бросить в лицо наглым гадинам, явившемся из темных закутков мироздания. Отказался бы он, если ему сразу сказали, что ценой за обретенную мечту станет жизнь единственного наследника. Прямо сейчас, стоя здесь, лорд не смог бы честно ответить на этот вопрос. Даже себе. Особенно себе. Лорд внезапно вспомнил смерть жены. Она умерла при родах. Так же хорошо, что ей не приходится переживать это все. Значит, оживлять Людвига вы не будете? Угрюмо спросил он. Несмотря ни на что, у него в душе еще теплилась надежда вернуть сына к жизни. Это же Хельвана, богиня смерти, владычица темного царства, куда попадают все умершие. Разве это не в ее власти? Богиня растянула рот в улыбке. Точнее, попыталась это сделать. Отливающие синим тонкие губы дернулись уголками вверх, пытаясь изобразить человеческую эмоцию. «Счетно». Все равно, что нарисовать улыбку на мишени для лучников. А это поживее выглядит. Даже если бы я и могла, то не сделала бы это. Слишком трудно вытащить душу обратно в тварной мир. Слишком много усилий и времени это потребует. Говорила она вроде спокойно, но каким-то шестым чувством Лотер видел, что сущность врет. Именно врет, а не не договаривает. Может, боги не настолько сильны, как хотят показать? Сами заявляли, что исход оказался для большинства обитателей и той стороны полной неожиданностью. Правда, при этом утверждали, что потеряли немного сил. Но именно эта капля не давала прорвать завесу между реальностью, астралом и эфиром. Возможно, переместившись в физические оболочки, они ослабли намного сильнее, чем пытаются показать. Иначе для чего еще прятаться в этой глуши от ищеек блистательных и десвален? Да какой дуегар и парящий город? Им бы со своими поклонниками совладать. Почему поганцы до сих пор не явились в шастцу Насхар? Разве было бы нелогично первым делом заручиться поддержкой своих почитателей? Что их так пугает в городе тысячи храмов? Неужели боятся конклава первосвященников? Жрецы не дураки. Первым делом проверят, насколько бывшие покровители остались сильны. А если не пройдут испытания то от ублюдков в рясах можно всего ожидать. По части жажды новых знаний и власти, святоши недалеко ушли от темных и светляков. Мигом ложат падших на разделочные столы в магических мастерских, объявив сущности одержимыми демонами. Когда боги находились по другую сторону завесы тварного мира, они могли не обращать внимания на пороки своих главных почитателей. Но оказавшись здесь, быстро сообразили, что лучше держаться от них подальше. По крайней мере, до тех пор, пока не восстановят хотя бы частичку былой мощи. Тут мысли Лотера пошли в опасном направлении. Мелькнула идея донести темным или блистательным о нахождении одной из старших богинь со свитой, а взамен потребовать вернуть сына к жизни. Дурость, конечно. Ни один маг, даже обладающий истинным даром, не мог оживить покойника. Иначе об этом давно бы знали. К тому же толку от Десвалион и Светлых для самого Ройса будет немного. Они не станут ему помогать завоевывать титул герцога. Тем более не будут возиться с восстановлением одного из сапфировых княжеств. «У нас возникла другая проблема», — мягко вклинилась в беседу Ниира. «По сравнению с остальными она, пожалуй, больше всех походила на человека». «Какая?» — Людвиг раздраженно повел подбородком. «Украденные красные камни нашли другие люди». Моя сестра Диира сейчас их преследует вместе с отрядом солдат. С отрядом солдат? Почему ему ничего не доложили? Они распоряжаются в его замке уже почти как в собственном. Лорд подумал об этом почему-то не с горечью, а почти равнодушно. Внезапная смерть сына вызвала пустоту в груди, в которой с одинаковой легкостью тонули и ярость, и гнев. Сейчас ему даже не хотелось кричать настоящих перед ним женщин, обвиняя в гибели сына хотя минуту назад это желание оказалось необоримым. «Ну и что?» — устало спросил он. По словам Дииры, одним из похитителей камней оказался ученик того, кто виновен в нашем появлении здесь. Она его узнала, хотя и не подала виду. Лотару вдруг резко захотелось напиться. Как же ему все это надоело. И какое мне до этого дело? В свое время, строя честолюбивые планы, Лорд сделал ставку на магию, отлично понимая, что соседи не дадут ему расширить домен при помощи силы простого оружия. Но теперь ему казалось, что прошлое решение было не таким уж и верным. Если бы не оно, ему никогда и в голову не пришло заключать союз с падшими. Такое, что его учитель может быть где-то неподалеку, а это чревато для нас неприятностями, закончила Нияра. Ее мать, госпожа, хозяйка. Фарх разберет их личные взаимоотношения. По мифологии выходило, что гулы спутницы старшей богини, что-то вроде приближенных слуг, но здесь она их нередко почему-то называла дочерьми. Царственно повернула голову Кройсу, уперев в него бесстрастный взгляд и на мирового существа. Пауль Гренвер заключил сделку с отверженными. Они убивают всех, кто каким-либо образом связан с такими, как мы. Так что я бы на твоем месте, смертный, Поостереглась бы относиться к этому беспечно, иначе ты рискуешь потерять не только жизнь сына, но и свою, и произойдет это в самое ближайшее время. Предостережение, произнесенное с жутким безразличием, вызвало нервную дрожь. Сэр лотер нервно потер шею, избавляясь от ощущения обреченности, что так и пыталось заползти внутрь разума. Какой же он был дурак, что связался с этими тварями. Не стоило этого делать». Ройс настороженно посмотрел на Хельвану, опасаясь, что богиня смогла прочесть его мысли. Но падшая выглядела все такой же бесстрастной и отрешенной. Проклятая бездушная тварь. «Думаете, на замок нападут?» — неуверенно спросил он. После расширения влияния пришлось отправить часть гарнизона в соседние замки для контроля присягнувших лордов, если те вдруг захотят отказаться от своей клятвы. Именно это вынудило в свое время прибегнуть к услугам наемников. Воинов оставалось слишком мало. «Нет, мы сами сделаем первый ход. Диира как раз занимается этим вопросом», — вместо матери ответила Ниира. Лотар Ройс лишь покачал головой. «Слушай сюда, дорогая сестрица. При этих словах девчонку ваш перекосила. Ха, какие мы нежные. Так вот, дорогая сестрица, как ни в чем не бывало, продолжил я». «Если ты думаешь, что я соглашусь на штурм замка ради обещания больше не вести преследование, то ты хуже безумного шляпника». Глаза Алии округлились. «Какого еще к фарху безумного шляпника?» Она вытаращилась на меня, как на психа. «Вот. А еще ее обвинял в сумасшествии. Даже как-то неудобно. Блин, за речью все же надо следить. В этом мире понятия не имели о творчестве Илью и Ошибочка вышла» но не говорить же об этом. «Да так, был один такой в одном из городов Хорса», туманно ответил я. Судя по настороженному взгляду, мне не слишком поверили. Плевать, на повестке дня стоял более важный вопрос. «Это одна из сущностей, ее надо захватить», гнула свою упрямая девка. «Интересно, дуигарцы все такие, или мне особенно повезло?» Сзади послышался топот. Небольшую процессию, продолжавшую неспешно ехать по тракту разрозненной группкой — мы с Алией чуть впереди, Пайк и Оскар позади — догонял одинокий всадник. Почуяв неладное, я машинально левой рукой взялся за поводья, правая привычно легла на изголовье рукояти меча. К некоторому удивлению всадник подскакал к командиру гвардейцев Фалии. Крепко сложенный воин в темном плаще наклонился к Оскару и что-то быстро проговорил. «Что там?» Вредная маленькая стерва тоже разглядела гонца. Оскар Кевком отпустил воина и быстро догнал нас. Рейгард заметил отряд, раскакавший с этой стороны дороги. Это он, наверное, про Диеру и компанию. «Мы его тоже видели», — припомнила Алия. «И что?» «За ним проследили. Когда небольшая возвышенность скрыла тракт из поля зрения, отряд разделился на две части. Одни поскакали куда-то на северо-восток, Другие вернулись на дорогу и поехали обратно. У меня внутри шевельнулись недобрые предчувствия. Тот второй отряд, который направился на северо-восток, мог сделать дугу и попытаться обогнать нас? Бестеремонно в я. Оскар внимательно на меня посмотрел и лишь после небрежного кивка Алии ответил. «Да, они могли это сделать. Вот дерьмо. Да нас же банально пытались взять в клещи. Спереди и сзади». Пока одни обгоняют в стороне, другие неспешно подъезжают сзади. В нужный момент окружают и атакуют. Выходит, Диира оказалась не так глупа и заносчива, как мы предполагали. Коза драная увидела нас и устроила подвижную засаду. Дрянь такая. И не сиделась ей в замке. Хитрость не удалась. На магическую метку не обратили внимания. Даже обидно как-то. Старались, старались. И на тебе, обломись а нечего считать себя самым умным. Кажется, на примере Гренвера уже успел убедиться, что здесь есть кое-кто поумней и позубастей. — Что, старые знакомые? — ехидно прищурилась Алия. — Ох и язва! Все бы ей подколоть! — Твои тоже! — не остался в долгу я. Точеные бровки юной ведьмы приподнялись. — В смысле? — Но стала моя очередь издеваться. — А ты что, не заметила, — под каким стягом они проскакали, — ядовито осведомился я. Три птички на сером поле. Неужели не видела? А над замком, тем самым, куда ты так рвешься, что реет, не подскажешь? К чести Десвалион врубилась она сразу. Только вот выводы сделала немного неправильные. Она же не знала, что мы уже столкнулись с обладателями герба из трех пернатых, поэтому приняла появление отряда на свой счет. Изящная головка едва заметно повернулась, А Оскар уже готовился выслушивать приказы хозяйки. Какая выучка, какая дисциплина! Мне бы таких подчиненных. Неосознанно покосился на пайка. Наемник, как ни в чем не бывало, оглядывался, прикидывая, как будет драться. Хм, может, это и лучше, чем демонстрировать фальшивую услужливость нанимателю. Собери людей. Когда подам сигнал, атакуем. Отрывисто бросила Алия. Гвардейц коротко кивнул. Их бойцы слишком растянулись по тракту, изображая случайных путников. Теперь следовало собрать всех в единый кулак. Не самая плохая идея в сложившихся условиях. Если только неожиданно не подоспеет еще подкрепление, когда мы будем проезжать мимо. — Замок, — сказал я, — и мотнул головой на невзрачную серую громаду на возвышенности. До нее оставалось немного. Понимание того, что должно случиться, молнией пронеслось у меня в голове. Второй отряд вовсе не обгоняет нас, чтобы напасть спереди. Они обходят нас сбоку. Впереди уже есть другие солдаты. Они нас окружают с четырех сторон. Сзади те, что отстали, справа, тех, кто от них отделился. Одна группа спереди, и еще одна слева, прямо из замка. Уверен, по сигналу ворота откроются, и оттуда выскочит еще один конный отряд, быстро проговорил я. Ловушка. Классическая ловушка. И мы, как бараны, в нее влезли всеми четырьмя ногами. Потому что посчитали себя умнее других, а падших слишком надменными и глупыми. они ими явно не являлись. То есть с надменностью, конечно, все понятно. Но вот глупостью они определенно не страдали. Знаешь, кто там засел? Я кивком указал снова на замок. Кто-то из бывших богов. Алия вытянула руку. На небольшой ладони лежал какой-то деревянный значок. Что это? Амулет подчинения. Мы нашли его на одном из солдат под знаменем трех птиц. Я пригляделся к безобидной на вид безделушки. Хрень какая-то. Обычная деревяшка с выжженными на поверхности символами. Никакой волшбы на первый взгляд не чувствовалось. Хотя маг из меня... Это эскурат. Здесь написано «преклонение и подчинение». Я почти уверена, что это работа кого-то из падших. Так, допустим. И что нам это дает? «По сути, ничего. Надо делиться информацией». Я быстро пересказал последние события, главным образом указав, против кого хотела выступить Алия. Как ни странно, личность богини смерти не слишком смутила дуигарскую ведьму. «Ну и что?» Она беспечно пожала плечами. «Они сейчас все очень ослаблены и не представляют особой опасности». «Ну да, скажи это погибшим в харчевне», — проворчал я. Темная лишь отмахнулась. Обычные простолюдины. Чего ты хотел? Любой начинающий адепт искусства натворил бы больше, да ему волю. С бодрой рыси мы незаметно перешли на шаг. Сзади постепенно догоняли дуигарские воины, закутанные в дорожные плащи из толстой шерсти. Возможно, стоило ускориться и попытаться прорвать заслон впереди. Так был шанс уйти по тракту. Однако на этот счет у Али имелось свое мнение. — А меня гвардейцы рода Дессарион слушать не будут. Пусть я и носил перстень ухродича. — Так мы договорились? — О чем? Я хмуро покосился на Алию. — Поможешь взять замок, и я оставлю тебя в покое. По-моему, честная сделка. Жутко захотелось покрутить пальцем у виска, глядя на нее. Но, боюсь, не оценит красноречивого жеста. — Ты, кажется, не поняла. Я же тебе человеческим языком говорю. — Там... Указательный палец ткнулся в замок. Сидит Хельвана, долбаная богиня смерти, а вместе с ней целый выводок гул. Они нас порвут и не заметят. Думаете, Дуигарку это испугало? Как бы не так, последовало беспечное пожатие плечами. Ерунда, мы справимся. Нет, она все-таки безбашенная, но мне почему-то это даже нравилось.